темнеет. Зажглись редкие фонари вдоль проспекта Реформации. Черная стена тучи стала ближе. Туча и в самом деле ведет себя, как подкрадывающееся животное. Только что стоял чуть покосившийся фонарный столб с разбросанными под ним перевернутыми зонтиками, наполненными водой, и вдруг что-то неуловимо меняется, и уже нет ни фонаря, ни зонтиков, а черная стена — еще на пяток метров ближе, и большая лиловая молния проходит по ней наискосок. Нурлан сидит где и прежде, на том же диване, глубоко засунув руки в проем оплаща и смотрит на большую лужу, пузыристую от дождевых капель. В луже появляется пара ног в тяжелых армейских башмаках и пятнистых маскировочных штанинах. «Господин профессор!» Произносит прокуренный голос. Вас ждут в штабе. Полковник просит вас явиться в штаб. Нурлан поднимает глаза и видит перед собой молодцеватого вояку в берете на бикрень черноусого и чернобрового с наглыми сержантскими глазами. Передайте полковнику, с трудом ворочая губами, произносит Нурлан. Здесь нужно поставить заслон. Люди уходят туда и сгорают. Дети уходят. Нужен заслон. Вояка мельком взглядывает на тучу и говорит. Мы имеем приказ не вмешиваться в эти дела. Заслон, упрямо повторяет Нурлан. Никого не пропускать. Прикажут, поставим. — бодр, — говорит вояка, — только вряд ли прикажут. — А вас ждет полковник. Пожалуйте в машину. Нурлан некоторое время смотрит на него, затем говорит устало и злобно. — Оставьте меня в покое. И уже совсем ночью озябший и измученный Нурлан слышит то ли сквозь дремоту, то ли сквозь бред и плеск дождя Приближающийся странный разговор. «Свадебные машины катят к церкви!» С издевательской торжественностью произносит ломкий юный баритон. «Это не может не тревожить!» «Мы научились критиковать религию», — «в тон ему отзывается девчоночий голос, — «но не противопоставляем ей ничего своего положительного. Критикуем обрядность, но не подкрепляем слово делом. «Человеку нужен обряд!» С издевательским пафосом произносит третий голос, этакий ядовитый тенорок. «Обряд дает выход как положительным, так и отрицательным эмоциям, и все трое, говоривших, словно бы не выдержав, разражаются хохотом. Этот хохот так заразителен, хотя ничего смешного, казалось бы, не сказано, что Нурлан не в силах поднять тяжелые веки, Сам улыбается в полусне. «А вот папа сидит», — говорит девочка. Нурлан, наконец, просыпается. Перед ним стоят трое подростков, все трое знакомые. Дочка его Ирма, сын швейцара Циприан и синеглазый сын Хансена Миккель. Как всегда они мокры, полны скрытой энергии и сам черт им не брат. Отблески лиловых молний от близкой тучи то и дело выхватывают из мокрой тьмы их мокрые физиономии.